Девяносто Март пятнадцатый. Тьма ополчилась не только на вас, но и на все начинания наши. Предательство идет широким масштабом. Темные прочно укрепились в сознании некоторых, и те, в ослеплении думая, что служат свету, тьме помогают. Надо все объяснить, разъяснить и темных уловки раскрыть. И если близкие все между собою согласятся, придется и им уступить и согласиться с вами. Тьма вершит свои дела, пользуясь непониманием ослепших. Суровую школу прошли вы, и можете с тьмой бороться. Главное разоблачить их уловки и выяснить цель их попыток, значениях и характер. И когда махинации будут раскрыты, каждый волен. Выбирать дорогу любую, ко свету или тьме, но за своей полной ответственностью. Логика тьмы несостоятельна и полна противоречий. В этом их слабость. Действовать, как укажу. Но тьма вас и здесь окружила, и яра на вас наступает. «Защищайтесь спокойствием полным, и, спокойно приняв натиск тьмы, имя мое повторяя, прежде всего стремитесь удержать равновесие. Им надо отвлечь вас от дела владыки, отделить от высот света и потом сокрушить. Ближе держитесь ко мне. Будьте со мной неотрывно, вместе мы тьму сокрушим».